какие носят платогоны, но Михель даже не поглядел на них и принес откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов веса и футов в пять высотой. И вот все было готово. Плод двинулся. До этой поры Михель, что не день удивлял лесорубов, теперь пришла очередь удивляться платогонам. Они-то думали, что их тяжелый плод будет еле-еле тянуться по течению.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 Он перебегал на переднее звено, с размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плод летел с такой быстротой, что казалось, прибрежные холмы. Деревья и села так и проносятся мимо. Платогоны оглянуться не успели, как пришли в Кельн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им Ну, и сметливые же вы купцы, как погляжу я на вас. Что ж вы думаете? «Здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда. Как бы не так. Они его скупают у вас за полцены, а потом перепродают в три голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше, в Голландию, да сами избудим тамошним корабельщикам. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна. А что мы выручим сверх того, то будет наше». Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Все было сделано точь-в точь по его слову. Платогона погнали хозяйский товар в Роттердам и там продали его в четверо дороже, чем им давали в Кельни. Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Голову парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра